Они перебили тьму нечистых созданий, а уцелевших изгнали на юг. Имя того славного вождя было несумно, и у него была громадное боевое кануло, которое гнало по горьким волнам множество весел. Вот тут Соломон Кейну словно выдохнуло ледяным ветром в затылок. Он ощутил, как приоткрылась дверь в чуждальные времена и пространство. Лишь теперь...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 Неужто до древней легенды хранили отголоски воспоминаний о кошмарной реальности, об острых когтях и слюнявых клыках невероятного зла?